Папа подает надежды. Через некоторое время в комнату постучались. Вошел папа. Мы поспешно стянули со столика и спрятали за спины свои вспухшие, красные, как у гусей, лапы, сильно чесавшиеся после увесистых шлепков комиссара. Но папа, должно быть, слышал из-за двери, что у нас происходит. «Лёля, Ося», — сказал папа, — «что у вас там с руками?» — Ой, папа, — закричал Оська, — иди к нам. Мы в ляпки-тяпки играем с комиссаром. Знаешь, как он здорово играет? Лучше даже, чем у нас Витька Пономаренко в классе. — А он у вас малый хитрец, — похвалил Оську несколько смущенный комиссар. — С ним надо ухо востро. — Только жулит, не по правилам бьет, на лету подсекает. — Нет, я не жулю, ни капельки не жулю, — кричал Оська. — Вы сами хитрый. — Что за дикость, — возмутился папа. «Вы только посмотрите, какие у вас кисти рук!» «Это не гигиенично?» «Товарищ комиссар, вы меня извините, но мои дети привыкли к более культурным развлечениям». «Ну что это за времяпрепровождение? Хлопать друг друга по рукам?» «Закаляются!» — попробовал выручить нас Чубарьков. «Знаешь, как это полезно?» — поддержал я. «Тут надо расчет иметь и глаз точный». «Чепуха!» — сердился папа. «Подумаешь искусство! Что тут мудреного? Бей и все!» Комиссар хитро посмотрел на папу. «Это как сказать, товарищ доктор? Это только глядеть просто, а тут соображать требуется. Вот вы попробуйте». «Нет уж, увольте!» — заявил папа. «А вы попробуйте!» — настаивал комиссар. «Попробуй, папа!» — присоединился и я. «Боится, боится!» — закричал Оська. «Папа трусит!» Папа пожал плечами. «Бояться тут нечего, решительно нечего». «Хитрости тут тоже большой нет. Ну уж, если вам так хочется, пожалуйста!» «Точка!» — проговорил комиссар и деловито положил свою тяжелую длань на стол. «Ваш кон! Ваш почин, товарищ доктор!» Папа высоко поднял свою белую, как всегда тщательно отмытую докторскую ладонь. Он еще раз презрительно пожал плечами и шлеп по пустому пространству стола, где только что была рука комиссара, исчезнувшая в миг удара. Мы были в восторге. «Ну как, товарищ доктор?» спросил комиссар. «Хитрости никакой». «Одну минуточку», сказал уязвленный папа. «Это не считается». «Одну минуточку». «Разрешите». «Так-так, э -э -э, кажется, я начинаю соображать». «Ага, значит, вы кладете таким образом, а я, следовательно, бью отсюда». «Превосходно». Ну, тес, прошу вас». Комиссар, внимательно следя за папой, положил на стол руку, готовую каждое мгновение отпрянуть в сторону. Папа сделал несколько ложных замахов, и комиссар всякий раз слегка отсовывал свою руку. Вдруг папа неожиданно силой и звучно припечатал ладонью руку комиссара. Эге, -э -э -э", сказал комиссар, потирая слегка вздувшуюся руку. Тяп-то у вас, товарищ доктор, дай бог хирургическая, а из вас толк будет. «Ну, больше не подловите, ша! Хватит!» «Давайте, давайте, кладите! Я еще имею право удара!» — горячился папа. «Минуточку!» Папа снял пиджак и подсел к столу. «Поглядим, поглядим еще! Кто кого научит хитрости!» «Тяп!» Заглянувшие через несколько минут в комнату тетки остолбенели в дверях при виде страшной картины. За столиком сидели комиссар Распояской и папа без пиджака. Оба нещадно хлопали друг друга по рукам, промахивались, гулко били по столу ладонями. Втяп, говорил комиссар. «Ляп!» — басил папа. Мы с Оськой скакали от восторга, подзадоривая и без того увлекшихся игроков. Столик трещал и качался от ударов. Трещали и шатались священные устои, вбитые тетками».